Нагорелись в ночи бесполезные звезды Плохо мне хоть к речи сложился роман Я тебя огорчил, все банально и просто Безо всяких причин я пошел на обман Огорчаться не надо, это глупая шутка. Я звоню тебе вновь, и я теперь понимаю, ты прелестная чада, ты моя незабудка, ты моя любовь. Я сказал, ты обиделась очень Я себя наказал, от меня ты ушла А ведь я точно знал, что люблю тебя очень Я всего лишь играл, а ты не поняла Я тебя умоляю, огорчаться не надо. Это глупая шутка, я звоню тебе вновь. Я теперь понимаю, ты прелестная чада. Ты моя незабудка, ты моя любовь. Тебя умоляю, Огорчаться не надо. Это глупая шутка. Я звоню тебе вновь, и я теперь понимаю. Ты прелестная чада, ты моя незаботка, ты моя любовь, ты моя.